Глава десять. Мира ответила мгновенно. «Женись на мне!» И тут же заметила секундное презрение в глазах друга мужа. Он сжал челюсти на несколько секунд, переведя взгляд за спину худышки, словно высматривал что-то на стене. «Ты утверждаешь, что Алекс жив? И в то же время предлагаешь себя в жены?» Тяжелый взгляд вернулся к побледневшему лицу. А как же любовь. Мира горько усмехнулась. Ради любви она и сделает мерзкий поступок. При живом муже второй раз появится в ЗАГСе. Думаешь, мне самой от себя не противно? Это будет фиктивный брак. Она обхватила руками живот, сердце гремело в ушах. Бедный малыш, еще совсем крошечный, а уже в опасности, и руководит. Жизнью матери. Мира не умоляла, а раскрывала факты. Мне деваться некуда. Или в психушку, а оттуда на чистку. Либо замуж за надежного человека. Не хватает времени подготовиться к драке с отцом. Поздно очнулось. Павел перестал хмуриться. Я прекрасно все понимаю. Но сомнения были. Хотелось от тебя услышать. Придется держать ответ перед общими друзьями. Слишком быстро все, до подозрительного. Поймут и поверят не все. Их разговор был похожим на торг. Прежде всего, каждый договаривался с собственной совестью. Не настаиваю на ответе сегодня. Знаю, что для тебя это риск. Пойти против Старыгина любому опасно. Мне кажется к исчезновению Алекса он приложил руку. Павел с удивлением смотрел на нежную, избалованную пигалицу, которой считал миру еще неделю назад. Каждому мужчине хотелось бы, чтобы за него так боролись. — И теперь ты решила рисковать собой? Думаешь, он позволит добраться до ЗАГСа? — Это оправданный риск. Она вспомнила, как уверенно вел себя утром Лопухов. Точно знал, ее жалоба любимому папочке ничего не даст. Я не выйду замуж по его хотению за нужного человека. Алексу сумею все объяснить. Главное – его найти. «Кого ты собралась искать?» В дверях без стука появился Денис. «Не брачный ли договор? Меня как раз прислал за ним Николай Иванович». Наглая ухмылка на лице финансового директора вывела из себя. «Я же сказала ему, что это наш с Алексом договор. Зачем он отцу?» Мира отступала назад, пока не уперлась спиной в сложенные на груди руки начбеза. «С твоей стороны некрасиво отказываться от помощи самого близкого человека». Мира выпрямила спину, почувствовав мощь Паши за спиной. Один на один в кабинете с Лопуховым было бы намного сложнее. Утром сыграл эффект неожиданности, а сейчас тот прокачан отцом. Самый близкий для меня муж. Ответ все с той же наглой хмылкой, только в холодных зеленых глазах появилась злость, которого больше нет. Мира улыбнулась. Невозможно обидеть тем, во что не веришь. «Пришел еще раз напомнить об этом?» «Очень хотелось спросить, не с твоей ли помощью?» «Я сказал, зачем». Он протянул руку. «Договор давай. Вечером дома верну». Мира в несколько шагов оказалась у стола. Схватила папку с документами и снимком измены Алекса и прижала к груди. Почему не убрала ее в сейф? Сердце громко стучало. Противно сосала под ложечкой. На минуту забыла, что в кабинете они не одни. Сказала. Договор мой. Не собираюсь никому его передавать. К работе я уже приступила. Провела собрание Совета директоров. На завтра назначена встреча с инвесторами. Ты. Денис смотрел на нее с явным недоумением. Вступила в наследство? Мира чувствовала, как в душе закипает злость. Она вскинула бровь, проговорив свысока. — Да, я. Чему удивляешься? Денис скривился. — Твоей самоуверенности. Развалишь проект Абашева через месяц. А нам с Николаем Ивановичем поднимать все с колен? — А при чем тут вы? А тем более ты. Серые глаза сверкали гневом. Никто вокруг не принимал ее всерьез. У меня экономическое образование, если ты не забыл. Лопухов наступал, не сводя глаз с папки. И полное отсутствие опыта. Он протянул руку, ухватив пальцами воздух. Мира успела отступить на шаг. Я только что окончила университет. И, как ты знаешь, с красным дипломом, знания свежие. — Сумею разобраться. Тем более, что я не одна. Мне руководить и контролировать, а работать будут высококлассные специалисты. Алекс собрал отличную команду. Лопухов наступал. — Ты отдашь папку и станешь послушной девочкой. — Руки от мира убрал. Паша одним движением закинул худышку за спину. Денис набычился. — Взгляд из подлобья на претендента отобрать любимую игрушку. А ты что за хрен с горы? Начбес рассмеялся. Блондинчик решил поиграть перед ним мускулами. Лопухов, ты прекрасно знаешь меня. Дурочку не включай. Денис просипел. Я про то, чтоб ты не лез в дела семьи. Теперь он не доминировал в кабинете. Нашелся. Альфа-самец покруче. Оставалось рычать. «Ты ее семья!» Паша просчитывал каждый следующий шаг самовлюбленного пустышки. Всегда поражался, почему Абашев считал его другом. Годы учебы сблизили. Он усмехнулся, в этот момент приняв для себя предложение мира. «Пока нет. Тогда пошел вон». Лопухову показали пальцем на выход. Начбес чбе слова, шаг за шагом выдавливая блондина за дверь. Сейчас ты выйдешь и забудешь дорогу в офис. Прикажу не впускать ни под каким предлогом. Денис уперся спиной в стену. Уходить не собирался. Он кинул взгляд на миру. Та наслаждалась происходящим, не пряча улыбку. Он скрежетал зубами. Сучка почувствовала защиту. Нужно нейтрализовать солдафона во что бы то ни стало. Ты что возомнила себе? Хватит одного звонка Старыгину и вылетишь с этого места. Мира сделала шаг вперед. Зачем звонить папе? Он тут никто. Хозяйка — я. Абашева — Мира Николаевна. «Усвойте это раз и навсегда!» Желваки ходили по скулам блондина. Зеленые глаза сверкали. Впервые любимая женщина унижала его на глазах ничтожество с бицепсами, которого нельзя свалить. Почему решил, что, убрав Алекса, сможет легко ее вернуть? Милой беззащитной девочки больше не существовало. Новая мира... Умела сделать изысканно больно. Но это не отворачивало от нее, а делало более вкусной добычей. Он холодно улыбнулся. — Ты прогоняешь начальника финансового отдела отца или меня лично? — Обоих. — Мне не нужен ни тот, ни другой. Когда ты это поймешь? Я ушла к Абашеву не из вредности или обиды. Чем он лучше меня? Мира вздохнула. Что было сказать на простой вопрос? Она пожала плечами. Тем, что я его люблю. В настоящем, а не в прошедшем времени. Денис улыбнулся. Спокойником не повоюешь, но он попробует. Ты пожалеешь. Змеиные глаза напрасно пытались гипнотизировать. — В ногах будешь валяться. Не уверен, что смогу простить. Она рассмеялась вместо ответа. — Паша, проводи гостя до дверей офиса и не забудь, что я жду ответ. Ночбес прорычал. — Я согласен. Уголки пухлых губ растянулись в хищной улыбке. Вот и все. Игра под названием «Месть» началась. За окном раздался гудок. Звук проезжающего состава. Мира усмехнулась символичности происходящего. Она отчеканила. «Денис, ваш поезд ушел. Так и передай любимому папочке». «Скажешь сама. Он уже сюда едет». Удар под дых, после которого обязана устоять.